По расписанию сразу после завтрака нас ожидали занятия по медитации. И, как мне кажется, долго ждать нас никто не собирался. «Давайте-ка пойдем на занятия, раз уж завтрак все равно пропал». Викерс-младший посмотрел на меня с ужасом. «А может быть все же пойти? Объяснить им, что нас подло обманули?» Он шмыгнул носом. «И они хоть что-нибудь нам дадут покушать? Ну хоть морковку какую?» «Обойдешься без морковки», – безапелляционно заявил Чес. «Медитировать на пустой желудок полезнее, поверь мне». Должен заметить, что Чес знал, о чем говорил. Он уже несколько лет практиковал медитативную технику в нашей школе искусств. И хотя лично я под медитацией до сих пор подразумеваю после послеобеденный сон, Чес имеет полное право считать себя среди нас специалистом. Честно скажу, ни разу за весь год я не слышал на медитации его храпа. О себе ничего подобного с полной уверенностью заявить не могу». «Так, сначала нас переводят на вегетарианскую пищу, а затем и вовсе на голодание. Я что, похож на человека, которому нужно худеть?» Неожиданно взвился наив. «Должен заметить, что ему действительно стоило бы немного похудеть. Где эти шутники?» Шутники давно уже скрылись в системе телепортов, с легкостью избежав вместе голодного наива. «Ладно, медитация так медитация», – пожал плечами старший Викерс, тем самым прервав стенание младшего брата. «Пойдем, что ли?» Телепорты привели нас на нужный этаж почти сразу. Мы промахнулись всего два раза, и то лишь потому, что честно с Невилом не сошлись во мнениях, и нам пришлось проверять оба варианта, чтобы никому не было обидно. Естественно, оба они оказались неправы. «Я же говорил, что надо было меня слушать», — чуть ли не хором сказали оба специалиста по телепортам, когда мы, наконец, вышли на нужном нам этаже. «Болваны!» — тихо проговорила Алиса, последний выходя из телепорта. Тихо-тихо, но услышали ее все и устыдились. Тоже все. «А ты вообще помалкивай неожиданно зло», — сказал Never. Невил. «Невил!» — я внимательно посмотрел на него. «Не пора ли уже прекратить свои наезды, а?» «Не пора!» — с вызовом посмотрел мне в глаза Викер старший Алиса демонстративно отвернулась. «Действительно, Невил поддержал меня час. Что за дела? Пора бы уже научиться ладить не только с людьми, но и с вампирами». «Ладить?» переспросил Невил, явно начиная закипать. «О да, конечно. Это вы здесь, столица, ладите с вампирами. А у нас в приграничье люди в домах спят по очереди, чтобы не попасть на ужин к вампиру. Каждый день кто-нибудь пропадает, становится их пищей». «Все громче и громче», — говорил он. «И вы мне предлагаете ладить с ней?» Мы с Чезом замолчали, не зная, что сказать. Невил демонстративно встал рядом со старшим братом, поддерживая его. «Наш клан не пьет крови людей», — тихо сказала Алиса. «И мы ни разу не появились в приграничье. Но я тебя понимаю. И не осуждаю». Навил промолчал, устыдившись своей неожиданной вспышки злости. Мы еще некоторое время постояли молча, и каждый думал о чем-то своем. «Между прочим, до начала занятия осталось совсем немного времени», — наконец заметил Чес. «Я задачи нагляделся по сторонам. Что-то я никого не видел из наших. Мы точно попали туда, куда нужно». «Конечно, точно. Специально для тебя вон написано. Малый медитативный зал номер 13. Обрадовал меня Чес». «Ты шутишь?» – ужаснулся я. «Опять это число невезучее. А другого зала здесь нет?» – обреченный поинтересовался я, внимательно оглядываясь по сторонам. «Нет», – покачал головой Невил, кажется, уже придя в себя. «Вот такая у тебя судьба, друг мой, вечно жить под знаком этого числа». Он еще зубоскалит паразит. «И когда этот час успел рассказать Невилу о моих дружеских отношениях с этим числом?» «Пойдемте тогда скорее в зал», — предложил Наив. «Я с утра не выспался, может, хоть сейчас досплю». «Эй, -э -э, да малыш Вигерс, я смотрю, тоже знает толк в хорошей медитации». Пока мы припирались, Алиса подошла к дверям медитативного зала и неуверенно постучала. «Кого там еще дракон несет?» — раздался рык из-за двери. Мы все ошарашенно замолчали, не зная, куда деваться. Чес повертел пальцем у виска и произвел еще несколько движений руками, спрашивал у вампирши, на какой дракон она постучала в дверь. Вампирша в ответ пожала плечами и сделал всего один, но очень красноречивый жест рукой. Естественно, Чес обиделся и сделал несколько резких жестов двумя руками, сказав этими жестами вампирши все, что она о ней думает. Именно в этот момент и открылась дверь медитативного зала. «Это еще что такое?» — рыкнул появившийся в дверном проеме здоровяк, удивленно глядя на замерзшего от неожиданности Чеза. ты это кому такое похатство показываешь?» «Ну, я...» На Чеза было жалко смотреть. «Это я не вам, это я даме». «Даме?» — здоровяк опустил взгляд под ноги. «А, это ей, что ли? Ну тогда ладно». Алиса аж задохнулась от такого пренебрежения, но сдержалась и промолчала. Удивительно, проходите, распреперлись. Приветливо буркнул наш учитель по медитативным техникам. Мы бочком протиснулись мимо с и оказались в зале довольно приличного размера. Это в таком огромном зале мы в пятером будем заниматься? Ничего себе малый зал, какой же тогда большой, как-то неэкономно, что ли. «Тут целая толпа такие, как мы поместимся». «Итак, давайте знакомиться», – предложил здоровяк, бухнувшись в стоящее посреди зала кресло. Я посмотрел по сторонам и никаких других предметов мебели не обнаружил. Видимо, придется садиться на пол. Хм, где-то я, похоже, уже видел. Приблизительно те же мысли, кроме последних, посетили и остальных, и спустя пару секунд мы все сидели на полу, внимательно разглядывая нашего учителя. Тот, в свою очередь, рассматривал нас» похожий на медведя, обросший недельной щетиной с длинными и черными, как с моими волосами. В общем, кто угодно, но только не типичный представитель элиты Академии. На его лице явно читалась одна мысль – кого мне подсунули? И, как мне кажется, приблизительно тоже было написано и на наших лицах. Итак, меня зовут Ремесленник Тиролл. Я ваш преподаватель по медитативным техникам. Кто-нибудь из вас имеет хотя бы маленький опыт в том, что хотя бы отдаленно напоминает медитацию? Мы с Чезв не очень уверенно подняли руки. Я оглянулся и с удивлением отметил, что вампирши и братья тоже подняли руки, причем с гораздо большей уверенностью, чем мы. Замечательно! как мне показалось, удивлённо сказал Тирл. «Тогда давайте знакомиться. По очереди называйте свое имя, возраст, где занимались и как долго». Мы перегныльнулись. Чес, пожал плечами, дескать, придется ему первому. Чес, 48 лет. Занимался в школе искусств. 8 лет. Медитативные техники изучал последние 4 года. 4 года? А я думал, что он их всего год изучает. Вместе со мной. Алиса, представилась вампирша. Семейная школа искусств. 10 лет. Терел кивнул, слегка помочившись. Видимо, и он не в восторге от присутствия вампирши. И чем она всем не угодила? Очень милая девушка, между прочим. Стоп. Сколько она сказала? 10 лет? Насколько я помню, вампиров обучают с детства. Неужели ей всего 10 лет? Нет, быть не может. Получается, она обучалась искусству не с детства. Странно. Хотя она же не совсем вампир. Она из дневного клана. Кстати, возникает вопрос. Почему же она позволила себя скрутить тогда в моей комнате. Ну ладно, сейчас моя очередь. Зак, 20 лет, радостно представился я. Занимался в школе искусств, 5 лет. Медитации изучал 1 год. Хотя, если честно, я бы не сказал, что изучал их. Так, сидел вместе со всеми, думал о своем, иногда даже спал. Но вроде бы не храпел. Невил, 63 года, обучался в школе искусств, пригранича, 30 лет. Медитативная техника, 20 лет. Вот это да, тридцать лет, это же почти что мастер, вот и таких, как он и говорил мне чест. Наверное, не просто ему было пройти все испытания. Наив, двадцать два года, занимался в школе искусств семь лет, медитативная техника. Он неожиданно покраснел. Один месяц. Тоже неплохо, ободряюще сказал Терл. В любом случае, здесь вам придется учиться совершенно иному способу управления энергией. Так как вы все в той или иной степени владеете искусством, вам будет одинаково полезна эта формулировка. Грубо говоря, в искусстве вы становитесь сосудом, который накапливает в себе энергию и после накопления в любой момент может ее использовать. В данном случае главной характеристикой является объем вашего сосуда и ширина горлышка, через которую он заполняется. В ремесле или в прямой магии, то есть в прямом управлении магами, вы становитесь не сосудом, а своеобразной трубой. «Вы впускаете в себя энергию, преобразуете и тут же выпускаете. Задержать в себе энергию вы не можете». «Вопросы?» Алиса подняла руку. «А главной характеристикой нашей, так сказать, трубы будет ее диаметр?» «Правильно согласился Тирл. Но учтите, что это всего лишь сравнение, принятое нами для упрощения понимания. На самом деле никаких труб и сосудов нет». «И если говорить образно и упрощенно, то мы, как работавшие до этого с сосудами, должны у своих сосудов выбить дно, чтобы получить трубу», – поинтересовался Чес. Терл рассмеялся. «Образно говоря, да. Какое количество магов вы сможете пропускать через себя за один раз, то есть вложить в одно заклинание, это и есть, по сути, главное ограничение силы. Ну, еще период восстановления после сотворения заклинания». Все ясно, закивал Чес. И как же мы будем пробивать наши сосуды?